Кантор осторожно выпрямился и прихрамывая поплёлся вверх по лестнице. Боевой запал отважного бойца Исяк, пылающая ярость, которая погнала его в Кандалети выяснять отношения, угасла под холодом души мы сольгиного корыта. На время забытая боль вернулась и напомнила, что свобода досталась товарищу Кантору не дёшево. "Ничего себе", присвистнула Зиня, видя мокрого гостя. "Что случилось? Ты упал в рис?" "Да так", поморщился Кантор. Мы немного рассердили Ольгу, она блела нас водой и выгнала: "Вас это кого?" серьёзно уточнила девушка. В такие моменты, когда она делала серьёзное лицо, сходство с братом становилось особенно заметным, и Кантер сразу почувствовал себя неуютно. "Меня и Артура, понятное дело. Так это вы там вопили на весь подъезд, а он где? Да вон поднимается, не слышишь? Ты его не очень? Да и у пальцем не тронул, он убежать успел". — Странно, что ты его не догнал. Раздевайся, расскажешь, как пас угораздило так достать Ольгу. — Ох ты, ядрёны демоны! А что у тебя с лицом? Кантер повесил на крючок шляпу, которая до сих пор частично скрывала разбитый лоб, и взялся за пуговицу куртки. — Расскажу. Только сначала мне нужна горячая вода, несколько широких бинтов и прочих чистых тряпок, немного крепкого спиртного и желательно что-нибудь обезболивающее. — Ты в своём уме, герой? — Если ты ранен, тебе нужен врач, а не ванна. А ну, показывай. — А на кой ты поперся к Ольге, когда тебе надо в больницу? — Не надо, — проворчал Кантор, скидывая куртку. — Я не ранен, а только немного подрался. — А что с рукой? — да ерунда, палец вывихнул. — Так вправить надо. Я уже вправил сам. — А это что, в тебя стреляли? — Из ручного самострела это несерьезно. Несерьёзно? возмутилась Зинь, которой в былые времена весьма нравились эти компактные карманные братишки арбалетов. Да и с такой штуки с близкого расстояния запросто можно насквозь прошить грудную клетку. Успокойся, я в кольчуге. Это смотря какая кольчуга и какой самострел. У меня хорошая. Да погляуй-ся, в тебе же дыра. Не во мне, а в одежде. Продолжал упираться Кантор, хотя внутренний голос уже начинал над ним насмехаться, обзывая упертым занудой и намекая, что общение с Шеларом не прошло даром для хрупкой психики товарища. — А ребра у тебя не переломаны? — не унимала сердобольная Зинь. — Надо, чтобы доктор посмотрел обязательно. Дядя Бао как-то вот так же попал под стрелу. — Да в задницу вашего дядю! — распсиховался потерпевший в, одном, в основном из-за того, что не успевал достойно ответить обоим собеседникам. — Если ребра и переломаны, то не какой-то игрушечной стрелой, а потому что по ним дубины прошлись. Я сам разберусь. Дай мне, что я просила спустись к Ольге. Она в истерике. Если с ней что-то случится, Флавиус мне ритуальные ножи сунет, и к гадалке не ходи, — спохватилась девушка. — Ты точно справишься сам? — Не в первый раз, — угрюмо проворчал Кантер. Да настанет ли когда-нибудь такое время, чтобы он хоть одну луну прожил в целости и сохранности?